Глава 23 1971 год был годом выборов, и Джесси Руди, не теряя времени, выдвинул свою кандидатуру на пост окружного прокурора. В начале февраля он устроил в арендованном зале прием для друзей и сторонников. Собралось много людей, и Джесси порадовало выражение поддержки на столь раннем этапе. В короткой речи он снова пообещал использовать офис прокурора по его прямому назначению, а именно, для борьбы с преступностью и для привлечения преступников к ответственности. В общих чертах он рассказал о коррупции десятилетиями, процветавшей на побережье, и попустительстве правоохранительных органов по отношению к разгулу порока. Он не называл имен, потому что в этом не было необходимости, все собравшиеся знали, чего он добивался. Имена будут названы позже, а речи станут длиннее. Галфкоуст Реджестер написал об этом событии, и Джесси в сотый раз за последние четыре года попал на первую полосу. После урагана ни один юрист на побережье не привлекал такого внимания прессы, как Джесси Руди. У Агнес имелись сомнения по поводу того, что ее мужу следует снова добиваться избрания. Воспоминания о мерзостях его первой предвыборной гонки против Рекса Дубисона еще не стерлись из памяти. Грязные выходки противников запомнились надолго. Аспект опасности тоже всегда присутствовал, хотя они редко говорили о ней. Поскольку Кит учится на юридическом факультете, Беверли и Лора в университете Южного Миссисипи, а Тим осенью собирался поступать в колледж, семейный бюджет, как всегда, был напряженным зарплата окружного прокурора с трудом хватало бы на оплату обучения четырех детей. На плаву их держало адвокатское бюро. Так почему бы, говорила Агнес, не сосредоточиться на юридической практике, а дубесон или кто-нибудь еще пусть сделают вид, что ловят преступников? Джесси, однако, был непреклонен. Он снова и снова выслушивал ее предостережения, но не мог отказаться от своей миссии. После поражения в 1967 году он более чем когда-либо был полон решимости стать главным прокурором побережья. Кит, по-прежнему учившийся на первом курсе юридического факультета, разделял его мнение и поддерживал в решении баллотироваться. После объявления о выдвижении своей кандидатуры Джесси встретился с редакцией «Галф Коуст Реджистер». Атмосфера на встрече была напряженная из-за его резкого выступления. По мнению Джесси, журналисты слишком долго сидели сложа руки, закрывая глаза на коррупцию. Беззаконие им нравилось. Убийства, избиения и поджоги всегда попадали на первую полосу. Когда гангстеры развязали войну, тиражи Галфкоуст-регистер существенно выросли. Но газета не хотела разбираться в происходящем и вскрывать причины насилия. Она старалась быть просто сторонним наблюдателем. Фетс Боуман почти никогда не подвергался критике. Четыре года назад газета не поддержала ни Дубисона, ни Руди. Джесси показал редакторам печально известную агитационную листовку «Меня изнасиловал Джарвис Деккер», которую Дубисон использовал в 67-м году. Он напомнил им комментарий судьи «Я нахожу подобные действия отвратительными». «Это была грязная ложь», — возмущался Джесси. «В конце концов мы отыскали эту женщину, Конни Бёрнс, которая, конечно же, не была никакой Конни Бёрнс. Чтобы её выследить, мне потребовалось два года. Её зовут Дорис Мёррей, и она призналась, что кто-то из предвыборного штаба Дубисона заплатил ей 300 долларов за фотографии и ложь. Этой ложью они нанесли мне непоправимый ущерб». — Вы были в суде, вы освещали слушания но ни черта не сделали для расследования этой истории. Вы позволили Дубисону сорваться с крючка. «Э, — Как вы ее отыскали? — спросил пристыженный редактор. — Ноги в руки и в обход по домам в поисках истины. Это и называется журналистским расследованием, парни. И если Дубисон попытается проделать подобные фокусы на этот раз, я сразу подам на него в суд. Было бы неплохо, если бы вы, ребята, определились. После продолжения беседы в таком же ключе, главный редактор уточнил. «Значит, вам нужна наша поддержка?» «Мне все равно. Это мало что меняет. Вы всегда быстро определяетесь с поддержкой на выборах губернатора, генерального прокурора или еще кого, кто мало значит для простых людей. Но на местных выборах вы заявляете о своей беспристрастности. Закрывая на все глаза, вы только поощряете коррупцию». Он ушел со встречи, посчитав, что добился своего. Ему удалось их пристыдить и задеть за живое. Свой следующий визит вежливости, и не только, он нанес Рексу Дубисону. В течение четырех лет им удавалось избегать друг друга, и они пересекались лишь считанные разы. Дубисон редко бывал в суде, что, по мнению Джесси, было неправильно. Достав листовку, в которой упоминался Джарвис Деккер, Джесси пригрозил громкими судебными процессами, если грязные трюки повторятся. Дубисон огрызнулся, что в листке говорилось правда. Джесси разразился гневной тирадой и рассказал, как разыскал Дорис Мюррей. У него имелось заявление, сделанное ею под присягой, в котором она признавалась, что брала деньги от предвыборного штаба Дубисона в обмен на свою фотографию и лживую историю. Встреча закончилась скандалом, и Джесси в ярости покинул кабинет окружного прокурора. Но о своей позиции он заявил четко и открыто. Во время предыдущей предвыборной гонки преимущество дубиссона заключалось в действующем статусе, известности и щедром финансировании. Однако теперь, благодаря разрушительному урагану и последовавшим за ним судебным разбирательством, расклад сил изменился. Имя Джесси Руди стало нарицательным, и многие считали его смелым и талантливым судебным адвокатом, который не побоялся бросить вызов страховым компаниям и победил. В адвокатских кругах поговаривали, что дела у его фирмы идут хорошо, и он зарабатывает хорошие деньги. Джесси занимался тяжбами в течение четырех лет и приобрел много друзей. Его партнеры, братья Петти Грю, были из округа Хэнкок, где их родственники пользовались большим влиянием. Трагическая смерть их отца во время урагана потрясла всю общину. Популярность братьев позволит рассчитывать еще на одну тысячу голосов избирателей. После ухода Джесси Дубисон запер дверь кабинета и позвонил фэтсу Боуману. У них может возникнуть проблема. Во время первых столкновений Джесси со страховой отраслью он познакомился с молодой адвокатессой по имени Игон Клемент. Ей было 30 лет, и она работала в Уиггинсе, округ Стоун, где ее семья жила с начала века. Ее отец возглавлял департамент образования округа и пользовался большим уважением. Игн никогда не судилась со страховыми компаниями, но у нее были клиенты, требовавшие компенсации материального ущерба, которых страховщики попросту игнорировали. Джесси нашел время, чтобы провести ее через все тонкости судебного процесса, и они подружились. Он помогал ей с судебными процессами, давал советы, когда имеет смысл пойти на урегулирование споров до судебном порядке, а когда предстать перед судом. В округе Стоун проживало меньше всего избирателей, и Дубисон победил в нем, набрав на 31 голос больше. Джесси не собирался терять округ снова. Он огорошил Игон, предложив ей принять участие в гонке за пост окружного прокурора. Участие трех кандидатов ослабило бы Дубисона еще больше, заставив переключить часть внимания и материальных средств с Джесси на Игон. Участие в гонке позволит ей получить известность, в которой нуждается каждый юрист из маленького городка. Договоренность была простой. Если иган согласится участвовать и проиграет, Джесси сделает ее помощником окружного прокурора, если займет этот пост. Сделка заключалась в рамках жесткой политической игры, но в ней не было ничего неэтичного. Джесси видел иган в деле и знал, что у нее есть потенциал, Кроме того, ему нравилась идея иметь в своей команде крутую женщину-прокурора. В апреле иган Клемент официально вступила в гонку за пост окружного прокурора. а сделке, разумеется, ничего не говорилось, и она была скреплена только рукопожатием. Сдав в начале мая последний экзамен, Кит поспешил домой, чтобы сразу же с головой окунуться в работу уже набравшей обороты предвыборной кампании. Не в силах смириться с поражением четыре года назад, он постоянно поддерживал отца в решении баллотироваться вновь. Его увлекла политика, которой он отдавался со всей страстью, и он был так же, как и Джесси, полон решимости победить и победить по-крупному. Кит подумал о продолжении занятий на сессии летней школы, но нуждался в перерыве. Первый год учебы завершился успешно. Оценки впечатляли, но он предпочел бы провести предстоящие три месяца в суровом мире политики на побережье. Кит написал первые агитационные листовки и держал их наготове на случай, если Дубисон опять начнет свои фокусы с прямой рассылкой. Долго ждать не пришлось. В первую неделю июня район был наводнен рекламой, повторяющей главный лейтмотив компании действующего окружного прокурора — «Непримиримый борец с криминалом». Там приводились статистические данные об обвинительных вердиктах в 90% судебных разбирательств и все такое. На помещенной в рассылке фотографии Дубисон, снятый на судебном заседании, сердито тыкал пальцем в невидимого свидетеля. Приводились отзывы жертв преступлений, в которых они выражали безграничное восхищение прокурором отправившим за решетку преступников. В материале не было ничего оригинального, просто обычная агитка действующего окружного прокурора. Пока в плакатах и рекламных листках не говорилось ни слова ни о Джесси Руди, ни обыган Клемент, они были правдивыми и довольно сдержанными. Предвыборный штаб Руди быстро нанес ответный удар, и удар сильный. В материалах рассылки перечислялось семь нераскрытых убийств за последние шесть лет. Семь убийств которые по-прежнему находились в категории «оставшиеся безнаказанными». Вывод напрашивался сам собой. Окружной прокурор слабо справлялся с серьезными преступлениями. Строго говоря, Дубисон и не мог никого преследовать в судебном порядке за убийства, которые правоохранительные органы почти не расследовали. Не менее пяти из них были связаны с бандитскими разборками, а Фетс Боуман никогда не проявлял интересы к сведению счетов между бандитами. Но об этом в рассылке штаба Руди не говорилось. Далее в ней перечислялись преступления, которые заканчивались задержанием и наказанием. Львину их долю составляли мелкие кражи со взломом, мелкие сделки с наркотиками, насилие в семье и вождение в нетрезвом виде. Внизу жирным шрифтом был напечатан слоган, который запомнят и будут повторять. Рекс Дубисон — непримиримый борец с магазинными воришками. На следующей неделе на рекламных счетах вдоль автострад 90 и 49 появились написанные жирным шрифтом строки. Рекс Дубисон — непримиримый борец с магазинными воришками. Главный козырь, который имелся у окружного прокурора на руках, благодаря пребыванию на этой должности, исчез в одночасье. Он отказался от привычного определения «непримиримый борец с криминалом» и отчаянно пытался найти ему замену. Неожиданно заболев, Рекс не смог присутствовать на грандиозном пикнике и политическом митинге в честь Дня независимости. Горстка его волонтеров раздавала брошюры, но помощников Руди оказалось намного больше. Джесси произнес пламенную речь, в которой подверг критике своего соперника за отсутствие. Затем он затронул тему, которая наводила ужас на всех законопослушных граждан. На побережье хлынул поток наркотиков. Сначала марихуаны, а теперь и кокаина. А полиция и прокуратура либо умышленно закрывали на это глаза, либо на этом наживались, либо просто не желали что-то делать. Публичный Джесси никогда не упоминал ни фетса Боумана, ни клику владельцев ночных клубов. Приближалась война с ними, но он подождет избрание, прежде чем ее начать. Однако в частном порядке он называл всех поименно и обещал вывести из бизнеса. За две недели до августовских предварительных выборов компания Дубисона оживилась радиорекламой, превозносившей его 12-летний опыт. Он был прокурором-ветераном, отправившим за решетку сотни преступников. В свой звездный час семь лет назад он добился в суде признания виновным некоего Рубио, убившего жену и двоих детей. Это было легкое дело с большим количеством улик, которое мог бы выиграть любой третий курсник юридического факультета. Присяжные вынесли смертный приговор, и Рубио теперь ждал в камере смертников приведения приговора в исполнении. Для любого окружного прокурора в Южных Штатах, известных как пояс смертной казни Америки, не было большего достижения, чем отправить человека в камеру смертников. В рекламной агитке Дубисон хвалился осуждением и клялся присутствовать, когда Рубио поведут в газовую камеру. В штате, где 70% населения верили в справедливость смертной казни, агитка сработала. Затем Фетс Боуман пустил в ход деньги, и Дубисон разместил в эфире телерекламу. Телестудия Белокси была единственной на побережье, и мало кто из местных политиков мог себе позволить воспользоваться ее услугами. К концу июля у избирательного штаба Руди почти закончились деньги, и он не мог ответить на натиск. секундные ролики противника были сделаны профессионально, умно и убедительно. В них Рекс Дубисон представал жестким окружным прокурором, ведущим непримиримую борьбу с вероломными наркоторговцами из Южной Америки. К чести дубиссона он пока воздерживался от использования агиток с нападками. Он не сомневался, что очередная грязная выходка приведет его в суд. Джесси Руди не терпелось там оказаться, а любой шум в прессе пошел бы ему только на пользу. Сейчас же он и его команда могли только скрежетать зубами, видя, как по телевизору практически без остановки крутят рекламу Дубисона. Кит написал серию печатных объявлений, в которых Дубисон обвинялся в покупке выборов. Они почти ежедневно печатались в Галфкоуст-регистер и в конец истощили и без того скудный бюджет компании Снова в повестку дня был включен вопрос о походе в банк за кредитом, но Джесси в конце концов наложил на эту идею вето. Он был убежден, что выиграл битву, хотя чаша весов, казалось, начала смещаться. В выступлениях и в частных беседах с избирателями он сетовал на использование больших денег для покупки выборов. Когда 5 августа были окончательно подведены итоги выборов, Исход противостояния определила иган Клемент. Выиграв в округе Стоунс с перевесом в 150 голосов и получив всего 11% голосов, она лишила Дубисона решающей поддержки. Агнес все время чувствовала, что многие женщины в тайне проголосуют за нее. И она не ошиблась. Братья Петтигрю обеспечили победу в округе Хэнкок с перевесом в 820 голосов. А в округе Гаррисон, давнем оплоте избирательной машины Фетса Боумана, Джесси набрал почти на 900 голосов больше, чем Рекс Дубисон. Набрав в целом 51%, он избежал второго тура и стал новым окружным прокурором. Участие иган Клемент в гонке было рискованным шагом. В ее силах было устроить второй тур, в котором Джесси не мог себе позволить бороться. Имея неограниченные финансовые возможности и доступ к телевидению, Дубисон был бы переизбран. Сейчас же он вежливо признал победу Джесси и пожелал ему удачи. Через неделю после подсчета голосов кит сложил вещи в машину и уехал продолжать учебу на юридическом факультете.